Глава 20. А дома ждал сюрприз. В гостиной, впущенной Никитой, сидела маман, Людмила Петровна Ильицкая, и громко отчитывала Катюшу за пыль под ковром. — А вы, Лида, — накинулась она на меня тотчас, как увидела, — неужто не знаете, что за этими прохвостами глаз да глаз нужен? «Дома грязь, ужин не сготовлен, прислуг сидит, книжки читает, а она на те, прогуливаться изволит до темноты». «Как же это, ужин не сготовлен?» «Я прежде решил помалкивать и пристыженно глядеть в пол, ибо и впрямь была виноватой, но, как всегда, не стерпела, ведь Никита, едва я вошла в переднюю, тотчас доложил, что курочка с апельсинами до гречи уж готова и стынет, но лучше б я продолжал помалкивать, чем искать правду». «Неужто вы душа моя кашу ужином для Женечки называете?» Лицо Людмилы Петровны пошло красными пятнами. Сама она уперла кулаки в бока и, точь-в-точь, точь, как ее сын, принялась тяжело глядеть на меня из-под бровей, а потом выдала. «Да чтоб вы знали, Лида, Женечка гречу с детства не кушает. Уж как я его упрашивала, и сахарком сыпала, и молочком поливала, и с травами, с вашими прованскими, и с подливой, ни в какую!» Снова я возразила, сдержанно но веско. Смею вас заверить, Людмила Петровна, Женя прекрасно кушает гречу и даже бесподливы. О чем спор? Обе мы ахнули, потому как, увлекшись, не расслышали шагов самого виновника торжества. Первым делом Женя припал к маменькиной руке, а отойти ему ко мне Людмила Петровна уже не позволила. Расцеловала в обе щеки, обхватила его лицо маленькими пухлыми ладошками и всхлипнула. «Как исхудал-то ты, Свет мой! Кожи да кости! Ты хорошо кушаешь?» «Хорошо». «А те втельки, что я на той неделе присылала, все скушал?» «Все». Я старательно смотрел в сторону и до боли искусал губу, чтоб не сказать ничего даже случайно. «А их точно двадцать три штучки было! А то посыльный прохвост! Взгляд его наглый мне шибко не понравился. Да где Шинову сыщешь?» Право, маман, не помню, сколько их было, не считал». «Не извольте беспокоиться, Людмила Петровна, я сосчитала все до единой, ровно двадцать три». «Кажется, в кои-то веки я вставил слово вовремя, и, ей-богу, даже ехидства в моем голосе не было». «Однако Людмила Петровна все равно осталась недовольна». «Швырнула в меня воскомерный взгляд, а мгновением позже обратила к сыну полные слез глаза». Ох, исхудал, сердце кровью обливается, а прежде такие щечки сладкие были и крепкие, и румяные. Мамон, Сладкие щечки моего мужа как раз начали наливаться тем самым румянцем. Женя закипал медленно, но верно, и все же с матерью был удивительно терпелив. Я подумала, что непременно стану об этом жалеть, но бросить мужа в беде никак не могла. Людмила Петровна, я вмешалась, насколько могла, аккуратно. — Женя уже не ребенок, Согласитесь, что много разумнее будет, ежели о нем позаботится жена, а не мать. Мой муж вполне здоров и всегда сыт, уверяю вас. — Да уж, позаботились. Не очень-то у вас пока получается, Лида. Маман бросила в меня очередной гневный взгляд, но хотя бы Женю оставила в покое и принялась стирать мизинцами уголки глаз. Лида старается как может, маман, не следует вам ее упрекать. Женя, освободившись, все-таки подошел и благодарно жил мою руку. Останетесь на ужин. Нет уж, благодарствую. и у меня от вашего апельсинового соуса. Вы думали, тоже русский человек испокон веков щида каш кушает, а не отраву заморскую. Вот и Пушкин писал, щида каша – кормильцы наши. Кажется, это пословица, народное творчество, не смело заметила я. «Напрасно». «Ты слышишь, Женечка?» — снова взвелась Людмила Петровна. «Лида снова мне дерзит и всегда, всегда так. Ты ей слова, она в ответ десять». «Как тебе не стыдно, Лида?» — Женя с теплотой сжал мою руку и одними глазами улыбнулся. «Тем более напрасно». Людмила Петровна его улыбку отметила и скорбно поджала губы. Гордо и в одиночку, отвергая теперь помощь сына, она накинула на плечи серую бархатную ротонду, шагнула к дверям и тут только вспомнила. «Я чего заходил-то? Вы не помните, Лида, конечно же. Вам же не до того, занятые вы. А у Жени, тем не менее, имени на носу в сентябре, 25-го числа». Я растерялась. Не то чтобы я забыла о сентябрьских именинах, я о них вовсе не подозревала, ибо осведомлена была, что Женя родился в апреле. Впрочем, признаться в оплошности я не успела, потому как Женя решительно заявил. «Нет уж, никаких именин, это совершенно лишнее». Но маманы слушать его не стала. «Ну, не кукся, Женечка, я уж и тетушке Галине Ленишне в Киев написала, чтоб приезжала, и о пленарии Сергеевне в Саратов. Как же безвинин-то? Да и не об том речь. А вот об чем? Повара я вам нашла, натурального француза, и он хоть из париж -то тоже, почитая уж десять лет, как приехал». Косилась она на меня. «А все в нос, говорит, и мерсибаку баку да мерси баку», а не спасибкает». «А Никита ваш, уж извините меня за прямоту, ни круассанов не напечет, ни бешамели не намесит для именинного угощения. И не благодарите, Лида, пустое». Впрочем, благодарить я не торопилась. А Женя, взяв матушкины руки в свои, вкратчиво объяснил, «Маман, выслушайте, мы не станем отмечать именины. Я на службе целыми днями, а Лида так и вовсе страшно занята домом. Третьи сутки ищет люстру столовую. Но мы благодарны вам безмерно, и повара-француза с удовольствием возьмем». Я кашлянула. «Вообще-то я уже нашла повара. Почти. Вот-вот собиралась написать да выспросить, когда смогут приступить к работе». Сказать, что Жень был удивлен, это ничего не сказать. Меня даже оскорбил его недоуменный взгляд, будто я ущербная какая-то и действительно не в состоянии нанять прислугу. Но он молчал хотя бы, а Людмила Петровна тотчас принялась и язвить. И кто же он, ваш повар? Англичанин, небось. Все-то вы, молодые, за модой гонитесь. А у моего-то, француз француза, учтите, рекомендации отличные. И у Баррели он три года горячие блюда жарил, а ваш... Примечание. Известный ресторан в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века. «У моего повара нет рекомендаций», — призналась я. «Наверное, нет. Это русская женщина, совсем простая, с маленьким сыном, и ей очень нужна работа. По правде сказать, я и не знаю, хорошо ли она готовит, но, думаю, в любом случае не хуже, чем Никита. И даже ежели готовит плохо, то научится». И после я, выжидающе, с мольбою смотрел на Женю. Не на его мать. Главное, чтоб он меня понял. «Ох, Женечка, Женечка!» — снова принялась вслипывать Людмила Петровна. «Наверное, она собиралась посетовать, какую непутевую супругу нашел себе сын, и что однажды я непременно сведу его в могилу. Но Женя опять ей не позволил». «Не обижайтесь, маман, но не стоит нам перечить Лидии. Она здесь хозяйка. К тому же, ежели откровенно, не уверен, что жалование мое позволит нанять великолепного повара, что нашли вы». Он ласково поцеловал ее руки, и маман как будто оттаяла, лишь спросила напоследок. — Ну, а именина-то? Как же без именин? — Примета есть такая, Женечка. Нельзя именина не отмечать. Худо будет. Забегая вперед, скажу, что примет не обманула. Жаль, однако, что нельзя все случившееся списать на то, что пышный званый обед с присутствием незнакомой мне тетушки Галины Ильиничны из Киева мы устраивать так и не стали. Женя выходил проводить матушку до коляски с извозчиком, а когда я вернулся, я не смогла удержаться от вопроса. «Так у тебя есть родня в Киеве?» «Я не знала». «Есть», – неохотно отозвал сон, Пацовская линия. Когда я была ребенком, мы часто гостили у них в имении, у той самой Галининой Линишной. Не гляди на меня так, родня в Киеве есть у любого, ежели хорошенько поискать в родословной». Я похватился, отвела взгляд. Рассеянно отошла к окну, уже и впрямь не знаю, что думать. Наверное, я готова была напрямую задать мучивший меня вопрос Ксении, Однако Женя посчитал, что разговор окончен, и устало, подев в кресло, спросил сам. «Так какая муха тебя укусила? Что за повариха? Что за мальчик? Надеюсь, ты хотя бы не выдумала их?» «Не выдумала», — глухо отозвалась я. Спрятаться от мыслей удавалось с трудом, а горше всего становилось от того, что я не знала, стоит ли до сих пор делать вид, будто все хорошо. Но пыталась, старалась из последних сил. Обыкновенный мальчик. Он все время на улице, целыми днями, газетами торгует. А его мать тяжело больна. Ее выгнали с работы, с ткацкой фабрики, от того, что не так проворно стала справляться с обязанностями. Им верны есть нечего. Он такой худенький, Женя, такой маленький. «Это жизнь, ничего не поделаешь», — философски заметил Ильицкий. Потянулся и начал устраивать ноги на обитую бархатом скамейку. Его ли равнодушие меня задело, или же все события дня дали о себе знать. Я почувствовала, как к горлу подступают слезы. К черту такую жизнь! Дети не должны голодать. Государство не должно бросать своих солдат на произвол судьбы. А жены тех солдат не должны радоваться старой швейной машинке так, как не всякая бароня радуется бриллиантам. Что-то не в порядке с властью, которая допускает подобное. Это Это неправильная власть. Да, неправильная. Меня душили слезы, и я выкрикивала те слова, не заботясь, что нас услышат слуги или даже соседи. И дерзко смотрел муж в глаза, и он глядел на меня с молчаливым осуждением. «Власть здесь ни при чем», — заметил он. «Колодные дети будут при любой власти». «А что, если нет?» «Если нет, то это утопия, чушь и художественная литература. Идеального государства, где все равно и счастливы в принципе не может быть». Ты можешь принять в кухарке эту женщину, можешь нанять ее с проживанием, и ее, и ее сына. Можешь даже усыновить еще с десяток детей с улицы. Я не против, если это хоть немного успокоит твое внезапно проснувшееся чувство справедливости. Но переделать этот мир у тебя все равно не выйдет». «Вот именно!» Женя поднялся с кресла, подошел ближе, чтобы в упор поглядеть в мои глаза – Покачал головой. Всем видом он давал понять, как осуждает меня за те слова, но казался теперь взбешенным, а неравнодушным. «А «Вот так думаешь порой», — выговаривал он мне с укором, — «что занимайся ты чем угодно, не лезь только в полицейские дела, ибо хуже этого, кажется, ничего быть не может, а потом ты заявляешь, что мечтаешь о революции». «Ни о чем я не мечтаю», — раздраженно отмахнулся я. По правде сказать, и сама испугалась того, сколь далеко зашла в своих мыслях, но заметила вслух уже более миролюбиво. Однако ты должен признать, что некоторые их цели вполне разумны. Что плохого в конституции или даже во всеобщем равенстве? «Ничего», – великодушно покивал Женя и жестко закончил. «Кроме того, что всеобщее равенство – это тоже утопия. Цели могут быть сколь угодно благими. Вся соль именно в том, как те цели достигаются». Через силу, через убийство, через уничтожение всего существующего. Не самый удачный способ. Не находишь? Да, ты прав. Я качнул головы, сдавшись. Но я не об этом. Не о революции, террористах или народниках. Я говорю о ребенке, которому нечего есть и который либо умрет на улице, либо вырастет таким же, как и тот, что бросил бомбу в карету Ксении Хаткевич. А он вырастет, Женя, непременно вырастет, если именно сейчас что-то не сделать. Слышал бы ты, как он говорил о смерти генеральше, как о чем-то совершенно обыденном. Я жадно смотрела мужу в глаза и потребовала ответа. Ты меня понимаешь? Будто неверный его ответ на сей вопрос означал бы для меня конец света, и почувствовала, сколь легче стало на сердце, когда он тяжело вздохнув все-таки признал: "Понимаю". Не сдержавшись, я тогда обхватила рукой талию мужа, положила голову ему на грудь и, хоть тоже вздохнула невообразимо тяжко, на душе моей сделалось мирно и спокойно, как никогда. И еще спокойнее стало, когда Женя ласково поцеловал меня в макушку и тоже обнял за плечи. Стоять бы так век, уткнувшись ему в грудь, вдыхать его запах, смешанный с ноткой табака и одеколоном, да не думать вовсе ни о чем. Но не думать я не могла. «Женя», – тихонько позвала мужа, – «я была сегодня на Новодевичьем и видела там тебя». Я подняла голову, снова отыскивая его глаза – Ждала, что он ответит, станет убеждать меня, что я обозналась, признается, покается в грехах. Однако прежнего страха чего то не было, потому как Женя не мог сделать ничего дурного. В этом я не сомневалась ни секунды. А он вдруг усмехнулся, чем поставил меня в тупик. «Так и я тебя видел, милая. Твой длинный нос, который ты опять суешь куда не следует, сложно не разглядеть в толпе». Он крайне игриво поддел кончик моего носа, который вообще-то вовсе не был длинным. Может быть, совсем чуть-чуть, но насторожился я не из-за этого. Что-то не то было в его словах и поведении. Ведь ежели у могилы Ксении там под дождем стоял именно он, то кем же нужно быть, чтобы теперь шутить по этому поводу? Нет, кажется, я все-таки видела кого-то другого. Но зачем же он лжет, будто заметил меня в толпе? Ведь я даже не присутствовал на похоронах, наблюдал за гостями из экипажа Фустова. «Так э, тебя все же не было на кладбище, верно?» – спросил я, недоумевая. А Женя усмехнулся с совершенно неуместным легкомыслием. «Определись уж, видел ты меня или нет. И с Хаткевичем ты вовсе не дружишь». «У тебя ведь нет ничего общего с этим человеком», – продолжала я, как будто начав что-то понимать. «Так зачем ты лгал? Чтобы я искала убийцу на кладбище и в семье Хаткевича, а не там, где он есть на самом деле?» «А ведь и правда, Ильицкий твердит мне, как опасно это расследование, и в то же время сквозь пальцы смотрит, как я пропадаю целыми днями неизвестно где и с кем». Намеренно дал понять утром, будто поедет на кладбище, попросил многозначительно, чтобы я сама осталась дома, заранее предвидя, что я, как дрессированная собачка, тотчас брошусь туда, еще больше раззадоренная его запретами. Он мог допустить все это лишь в одном случае, точно зная, что я еще не в том направлении, и считая, что занята я чем-то относительно безопасным. Чувствуя, нам снова следует поговорить». — вздохнул Женя, уже растеряв свою игривость. Добавил многозначительно. — На этот раз откровенно. Обещаю. Я догадывалась, что не следует этого делать, но снова ему поверила.